элен Славина. Огонечек для ледяного герцога». Глава первая. «Он решил меня убить». «Тише, тише!» Услышала хриплый шепот мужчины и напряглась. Медленно повернула голову и оскалилась. Машинально. Немного от страха, немного от ярости. Незнакомец сидел на рыжей лошади. Среди заснеженных деревьев выцелился в меня из арбалета. Одно движение, и острая длинная стрела войдет в мою тушку, кардинально испортив ее. Продать на городском рынке не получится, а это значит, охотник не профессионал, а всего лишь дилетант. Появился в нашем лесу только для того, чтобы развлечься. «Не двигайся, не шевелись, какой же ты красивый!» Продолжал говорить мне незнакомец, находясь от меня в нескольких метрах. Я читала его слова по губам и все понимала но все никак не могла взять толк. Это он мне говорил? Мне? Один выстрел, и я закончу. Обещаю, ты ничего не почувствуешь. Только не двигайся, красавец. Красавец? Этот мужлан назвал меня юную деву-красавцем? Он что, не видит, что я размером меньше и в плечах хуже, и вообще намного грациознее самца? Слепец, ну ты у меня и получишь. Пара прыжков, и я взмыла воздух. Пролетев несколько метров, я настигла его. Сильной лапой ударила по деревянному арбалету и одним махом уронила его в снег, а второй лапой нагадала так, чтобы больше не повадно было. Шаркнула по ноге острыми когтями, разорвав брючину и часть кожаного собака. А, -а, а Что ты делаешь, безумная зверюга?» Замахнулся кулаком, но тут же остановился, прищурился и его брови сомкнулись на переносице. <и Зарычала и показала свои острые зубы. Этот охотник точно не ожидал подобного нападения. Да и я, в общем-то, тоже. Мы вдвоем оказались на чужой территории и теперь расплачивались за это. Алая кровь закапала на белый снег, словно кто-то набросал на землю ягоды красной рябины. Оскалившись, отскочила и развернулась напоследок посмотреть на его явно изумленное лицо. «Хмурое, озадаченное, оно выражало лишь одно. Ты что такое и почему до сих пор живо? Суровые глаза под стать зимнему холодному небу смотрели упрямо, не сводя с меня взгляда, словно пытались проникнуть в душу. Я еще раз глянула на него и неожиданно поняла для себя, что мужчина был красивым и статным, а еще холодным и величественным, как ледяная скала. Такой бы подошел. Но после его поступка оправдания ему не было. Рвать его или кусать я не собиралась. Это было не в моих правилах. Мать и бабушка учили меня. Тебе нужны только мелкие зверьки для пропитания и продажи. Все. Иначе можно окончательно остаться зверем и больше никогда не вернуться в облик человека. Мне, конечно, нравилось быть леопардом, но девушкой больше. Тем более у меня была важная цель в жизни которую я собиралась в ближайшее время исполнить. И для этого мне нужно было оставаться человеком и не показывать свою вторую сущность. Не для всеобщих глаз, а особенно не для него, моего избранного мужчины, которого я искала. И знала, что найду. После того, как я покинула место схватки с охотником, все же решила напоследок поохотиться. Снег под лапами шуршал хрустящей крошкой. Отрезлял и помогал сосредоточиться на главном — на добыче. Задевая жилистым телом колки и ветки деревьев, я кралась по замороженной на ночь земле, стараясь быть как можно тише и незаметнее. Но сегодня, с самого утра, у меня категорически ничего не получалось. Вначале я не могла растопить печь из-за отсыревшей лучины. Затем потеряла свой амулет и долго не могла его найти. Расстроившись, Сожгла в котле последнюю кашу, которая была для нашей небольшой семьи завтраком. Обычно, если что-то подобное происходило, я не выходила из дома и сидела, не высовываясь. Но еды больше не было, и запасы тоже подошли к концу. Холода только начинались, а погреб был уже пуст. В этот раз, не успев подготовиться к долгой зиме, я корила себя, понимая, что во всем виновата сама. Но сейчас я не хотела об этом думать. Мне нужно было наловить белок, норок или зайцев, чтобы продать шкуры на рынке в городе, а мясо оставить в доме для того, чтобы пару дней продержаться. Но из-за моей неповоротливости сегодня я не могла поймать даже полевую мышь. Как бы тихо я ни кралась, меня замечал любой зверек и на уши быстро от меня сбегал. Вот и сейчас, в нескольких метрах от себя я видела зайца, И понимала, что если и этот ушастый от меня убежит, можно отправляться домой. Охота не задалась. Несколько часов потерянного времени ни к чему не привели. Лучше бы сходила в город и поработала в лавке мадам Кассии. Заработала бы пару медиков, и можно было бы купить половинку ржаного хлеба и накормить младшую сестренку с бабулей. А так... Отбросив глупые мысли, которые сегодня так не кстати лезли в мою голову, посмотрела на зайца и решила, что нужно нападать. Ожидание ни к чему не приведет, только лапы замерзнут. Пусть я и была оборотнем снежного леопарда, но вот подушечки на лапах нещадно замерзали каждый раз. Я приготовилась к прыжку, не отводя пристального взгляда от ушастого и слушая только удары своего сердца, а затем прыгнула. Быстро, резко, стремительно. Пара прыжков и я схватила тощего зайца за тушку, чтобы не попороть шкурку. Зажала лапой голову и одним движением решила его судьбу. Но, кажется, сегодня и мою судьбу решили изменить. Услышав свист стрелы, которая силой рассекала воздух, я стремительно обернулась и осознала, что в этот раз я опоздала.